Глава вторая. Злата. Когда Тёма заходит ко мне в комнату с жалобным видом побитого щенка, придерживая свою загипсованную руку, я сразу подозрительно на него кашусь. Злат, как дела? Протягивает этим своим хитрым тоном, прощупывая почву, в каком я настроении. Стоит уточнить в скверном. В пятницу... То есть через три дня. Модуль по теории коммуникации, в котором я ни черта не понимаю. И, собственно, поэтому пытаюсь вызубрить. Не то, чтобы у меня получается. Все эти термины не мое. Давайте без стереотипов о том, что все спортсмены тупые, как бревна. Я среднячок, свои баллы зарабатываю сама. Курсовую вот начала писать. Но есть вещи, такие как заковыристые термины которые даются мне с трудом. «Было нормально, пока тебя не увидела», ворчу, захлопывая учебник. «Это наша обычная манера общения. Мы близнецы. Тёма, правда, считает себя старшим, ибо вылез первым. И хоть сам любит меня подколоть, но в обиду никому не даст». «Да ладно тебе!» хмыкает, падая на кровать, от чего несчастная пробирается под его весом. Тем охоте мой близнец, но в плечах шире, ростом чуть выше и естественно мускулистей. Девочек же чем-то нужно цеплять, кроме смазливой физиономии. Чем занимаешься? Опять выдает дежурный вопрос. На что я закатываю глаза? Вот Жучара, что-то задумал. Говори уже, что хочешь. Артём покусывает нервно губы облизывает их, а затем на одном дыхании выпаливает. «Сходи за меня на отбор в тайфун». «Прошу прощения, чего?» Приподнявшись, прикладываю руку к колбу близнеца. Затем пристально осматриваю на наличие остальных травм на голове. Видимых нет, но внутри там явно вавка. «Тем, если ты выпил, лучше иди спать». «Да я серьезно». Недовольно пыхтя встает с кровати, мерит комнату своими гигантскими шагами. Туда-сюда, туда-сюда. Ты же знаешь, сколько я пахал, чтобы к ним попасть. У них отбор. А я как сейчас? Приподнимает свою многострадальную руку. А вот пить не надо было. Кто ему виноват, что он надрался до чертиков на какой-то тусовке и наспор рукой пытался сломать кирпич? Каратист недоделанный. Он, может, и старший, но мы-то с вами знаем, кто умнее. Близнец корчит рожу. Мол, это я зануда, а не он тупица. Ну, золотце, ну, пожалуйста. Если уж золотцем назвал, то дело точно первостепенной важности. Артем действительно много работал над собой. Приползал домой, а когда сезон закончился, каждый день на улице тренировался чтобы не растерять сноровку. Он трудяга. «И как ты себе это представляешь?» «Ну, ты тоже вратарь», — говорит очевидная. «Да-да, мы даже стоим на одной позиции. И, кстати, совместные тренировки у нас были. Но одно маленькое уточнение. Я девушка». «Тём, а то, что я девушка, тебя не смущает?» На его лбу образовываются складки, точно он впервые об этом глубоко задумывается. Для него я сестер золотце, зараза, когда злится, но существо бесполое. Ты же в форме будешь и в шлеме, никто не поймет. Да и ростом ты хоть и меньше меня, но на коньках особо не отличишь. Да и кто присматриваться будет, это же отбор. А потом что? Ну пройду я отбор, и что тогда? Пару тренировок. Гипс, сказали, снимут через неделю. Все почти зажило. Золото, любимая сестра, не отказывай ближнему. Господи, дай мне сил. Артем продолжает умолять. Он в шаге от того, чтобы рухнуть на колени и биться головой об пол. Жалко его дурня. Он же хоть и дурень, но свой, родной. А это я куда дену? Указываю на свою круть Артем таращится на неё непонимающе, а потом выдает. то там ничего и нет, не парься!» Бросая уничтожительный взгляд на этого гада. Переговорщик из него, как из меня балерина. «За формой не будет видно», — бормочет брат, понимая, что перегнул палку. «Хорошо, допустим, я пройду отпор». «Не допустим, ты его пройдешь. без капли сомнения отрезает Артём. Упрямство ему не занимать, это точно. Что потом? Как я буду переодеваться с ребятами, тренироваться? Там большой спортивный комплекс, будешь идти последний. Если аккуратно все делать, никто ничего не заметит. Ты будешь в шлеме, никто тебя не узнает. Ну а если узнают, то проблемы будут у меня. С понурым видом отзывается. Ты сама сказала, что больше не хочешь хоккеем заниматься. Да, я действительно в этом году откатала свой последний сезон. Хоккей – это прекрасно, и я его люблю, но не горю им, как Артём. Мне хочется получить образование в сфере маркетинга, возможно, попробовать себя в роли ведущей. В общем, хоккей для меня лишь часть жизни, а не вся жизнь. Чёрт с тобой, Тёмыч, соглашаюсь я. Но ты тогда закончишь за меня курсовую. Те расчеты, которые я просила, а ты сделал вид, что не услышал. Он строит изумленную мину. Точно это был не он, а какой-то другой мой брат-близнец. Все, что хочешь, золотце. Темка накидывается на меня с медвежьими объятиями и приподнимает одной рукой, от чего я вижу и громко хохоча кричу. «Отпусти, уволень, а то еще вторую руку сломаешь». «Смотри, Тём, как бы тебе эта выходка боком не вышла!» все будет тип-топ, систер!» Счастливо улыбаясь, во весь род заявляет близнец. «И на что я подписалась?» «Вот вечно этот жук втягивает меня в свои авантюры!» «А я не умнею! Каждый раз ведь соглашаюсь!»